тот же вечер — северные гребешки. Наблюдая, как танцуют в свете кострожители деревни, Карабагном помешивал клешнёй вино в кружке. Он, конечно, не пил, но не хотел выделяться. Уже несколько часов его не оставляло беспокойство и жгучее желание доблагодарить великана-хозяина друга. Но как же это сделать? Карабагном перебирал варианты, но ни один ему не нравился — пока он не вспомнил слова великана-хозяина друга. «В их академии очень строгий директор, а строгий он потому, что у него не ладится с женщинами». Крабогном подскочил, подбежал к Вере. Она была добрее своей сестры и явно ему симпатизировала. И попросил. «Телефон! Пять минута!» Та, разрумянившаяся и захмелевшая от вина, сразу передала ему смартфон, предварительно введя пароль. Крабагнам уже научился, как пользоваться всякими прибамбасами. Рита показала. И сразу же открыл браузер, ввел запрос. «Не ладится женщины исправить». Ему выдало больше миллиона результатов. Причем большая часть из них имела пометку «18 плюс». смело нажал на первую же ссылку и попал на страницу интернет-магазина. Товары здесь были, хм, своеобразные. Помимо синеньких таблеточек и мазей с клубничным вкусом, здесь продавалось нечто странное. Он так и не понял, для чего это предназначено, и решил поверить надписи вверху сайта. Женщины будут в восторге. А адрес крабогном пролистал до конца страницы. Ага, Краснодар, улица Красная, дом 65. Время исправлять характер директора.